«Исчезновение принца». Глава тринадцатая. Скоро обоих друзей стало сильно клонить ко сну. «Снимись меня эти лохмотья», — сказал король, указывая на свое платье. Гендон беспрекословно раздел мальчугана, уложил его в постель и, оглянув в комнату, с невольной грустью подумал, «Опять я без постели». Как тут быть? Маленький король заметил смущение своего друга и рассеял его одним словом. «А ты ложись у дверей и стереги меня», — сказал он сонным голосом. Спустя минуту он забыл все свои невзгоды и погрузился в глубокий сон. «Милое дитя, ну, право же ему следовало родиться королем», — с восторгом прошептал Генден. Король, да и только. И, растянувшись на полу у порога, он прибавил с довольным видом. Приходилось мне спать и похуже за эти семь лет. И грешно бы мне было теперь жаловаться. Он уснул, когда в окно уже глядел серый рассвет. Около полудня он встал, тихонько откинул одеяло со своего спящего питомца и принялся осторожно снимать с него веревочкой мерку. Тут мальчик проснулся, сказал, что озяб, и спросил Гендона, что он делает. «Уже все кончено, государь», — отвечал Гендон. «У меня есть небольшое дельце. Мне надо отлучиться, но я скоро вернусь. А вы бы пока еще уснули, Ваше Величество. Вам надо отдохнуть. Я закутаю вас с головой, чтобы вам было теплее». Король погрузился в мир сновидений, прежде чем Генден успел договорить. Мальс тихонько вышел и через час также осторожно вернулся с полной парой дешевого и поношенного, но еще крепкого и по сезону теплого платья для мальчика. Усевшись на стул, он принялся вещь за вещью распяливать и разглядывать свою покупку, бормоча себе под нос, «Будь у меня карман потолще, и платье было бы не тот сорт. А когда карман тонок, приходится довольствоваться и этим». И он замурлыкал в полголоса свою любимую песенку. «Как в одной деревушке жила-была старушка, жила-была старушка в одной деревушке». Но оборвал на полуслове. «Эк, нашел время, распелся, не разбудить бы его». Пусть хорошенько выспится бедняжка. Он так устал, а путь нам предстоит еще долгий. Комзол не дурен. Право кое-где поушить, и совсем будет ладно. Штанишки, пожалуй, еще лучше, хоть их и придется чуть-чуть поубавить. Но зато башмаки — просто прелесть. В этих башмаках его ножкам будет и сухо, и тепло. Он ведь, бедняжка, к этому не привык. Небось, круглый год — Зиму и лето босиком. Эх, кабы да за один фартинг давали столько хлеба, как ниток, На целый бы год человеку хватало. Да еще такую славную толстую иглу дали на придачу. Ну и возни же мне теперь будет, пока ее вдену. И в самом деле ему пришлось повозиться. Как это всегда делают и до скончания века будут делать мужчины, Он одной рукой неподвижно держал иголку, а другой старался продеть нитку в ушко. Женщины в этом случае поступают как раз обратно. Нитка никак не попадала в ушко. То проскальзывала мимо, то упиралась в иглу и заворачивалась петлей. Но Генден был терпелив. Да ему и не в новость было заниматься этой работой. Недаром он был солдатом. Наконец нитка была вдета, и он прилежно принялся за шитьё. «В трактире заплачено все вплоть до сегодняшнего завтрака. Того, что у меня осталось, за глаза хватит на покупку пары ослов в дорогу и на мелкие путевые издержки дня на два на три. А там мы с ним и в Гендонголле». Она крепко любила своего ста... О, чтоб тебя! Вот так укололся. Чуть всю иглу не всадил под ноготь. «Ничего, не впервой» болит и заживет. Только бы нам добраться до дому, мой мальчик. А уж там-то мы заживем припеваючи. Забудешь ты свои горести, и всю твою болезнь как рукой снимет». Она крепко любила своего старика, а он крепко любил экие стежки. «На славу!» — на славу, продолжал Генден любуясь своей работой. «Крупные, внушительные, не то что плюгавые жалкие стежечки». Какого-нибудь портного. Она крепко любила своего старика, А он крепко любил молодую. Готово. Вот так и работа. И скоро, и хорошо. Теперь только разбудить его, Умыть, обуть, одеть, Накормить, да и в путь. И первым делом в Соутворк, На рынок у Табардского трактира. Не угодно ли вставать, государь? Молчит. Вишь, как заспался. «Ваше Величество, пора вставать!» «Не слышит. Ничего не поделаешь. Придется, видно, растолкать его священную особу». «Что это?» «Господи!» Он приподнял одеяло. Постель была пуста. Мальчик исчез. На минуту Майльс остолбенел в немом изумлении. Но, оглядевшись и заметив, что вместе с мальчиком исчезли и его лохмотья, он поднял целую бурю и стал неистово кричать, призывая хозяина. Как раз в эту минуту слуга принес завтрак. — Сейчас говори, дьявольской отродье, или я тебя задушу! — завопил Мальс, яростно набрасываясь на слугу, опешившего от испуга и неожиданности. — Где мальчик? Заикаясь от страха, слуга дал требуемое объяснение. «Только что вы изволили Давича выйти, прибежал какой-то парень и сказал мне, что ваша милость требует мальчика к себе и приказывает ему сейчас же прийти на мост в тот конец, что со стороны Соутворка. Я привел парня сюда. Когда он разбудил мальчугана и передал ему ваши поручения, тот разворчался». «Зачем его будет с петухами?» — как он выразился. Однако сейчас же оделся, и они ушли. Уходя, мальчик сказал еще, что «Ваша милость» лучше бы сделали, если бы сами пришли за ним вместо того, чтобы присылать чужого. И еще... «И еще ты, болван! Болван, которого проведет всякий дурак, и которого мало повесить!» «Впрочем, что же-то я прихожу в отчаяние? Может быть, с ним еще ничего не случилось?» «Надо его отыскать. А ты пока накрой на стол. Что это? Одеяло брошено так, точно на кровати кто-то лежит. Может быть, это сделано с умыслом? Не могу знать, ваша милость, а только я видел, как тот парень что-то возился тут возле кровати. Проклятый! Это сделано, чтобы меня обмануть. Им нужно выиграть время. Послушай, парень приходил один, как есть один, ваша милость». «Ты в этом уверен?» «Точно так, ваша милость». «Подумай хорошенько, не торопись, припомни». Слуга подумал с минуту, потом сказал. «Приходил-то он один, это верно. Только теперь я припоминаю, что когда они с мальчиком вышли на улицу, к ним подскочил какой-то оборвыш подозрительного вида, и только был он к ним подлетел... «Что же, что? Говори, не мучь ты меня!» нетерпеливо перебил его Генден. «Они и пропали в толпе. Так я их больше и не видел, потому что тут меня как раз кликнул хозяин, который страшно сердился за то, что я забыл будто бы подать заказанное одним постояльцем жаркое. А когда я стал его уверять, что я так же в этом виноват, как новорожденный младенец, он... «Вон с глаз моих, болван! Ты с ума меня сведешь своей болтовней! Стой! Куда ты бежишь?» «Трудно тебе постоять минуту на месте?» «Куда они пошли? К Лондону или к Соутворку?» «К Соутворку, ваша милость! Я ему говорю, не мне заказывали это проклятое жаркое, и не повинен я, как новорожденный младенец, а он, ты все еще тут, и опять со своей болтовней, вон! Или я тебя задушу!» Слуга моментально исчез. Гендон бросился за ним следом, перегнал его, прыгая через две ступеньки за раз, и как бешеный выскочил на улицу, бормоча. «Сомнения нет, что это тот негодяй. Кому быть больше? Я потерял тебя, мой маленький безумный король. Это ужасно. Я так тебя полюбил. Нет, клянусь честью, я с этим не примирюсь. Я найду его, хотя бы мне пришлось поставить весь город вверх дном. Бедный мой мальчик. А завтрак-то тебя ждет, и меня с тобой вместе. Да где уж тут завтракать?» Пусть он достается на сиденье крысам. Скорей за дело, время не терпит. И, продираясь сквозь густую толпу на мосту, Мальс то и дело повторял себе, точно находил в этом утешение. Рассердился, голубчик, а все-таки пошел. Пошел, потому что думал, что его зовет Мальс гендон. Он не сделал бы этого ни для кого другого. Я знаю».